Семьдесят второе. Февраль двадцать второе. Сознание заключено в теле, но не дух. В духе можно носиться по просторам планеты или в мировом пространстве, и духу сопутствует мысль. Дух и мысль могут действовать вместе. Это возможно, когда оформлено огненное тело. Это возможно, но в известных границах, когда оформлено тело ментальное. Это возможно в теле тонком и астральном. Многое при этом зависит от ступени развития духа. Даже в тонких телах многие движутся обычно, то есть как на Земле, летают далеко не все.